Глава 7. После завтрака невесты разбрелись по спальням в ожидании своей очереди общения с родными. Я предприняла попытку уговорить нескольких девушек уступить мне свое право на телефонный разговор, но ожидаемо получила отказ. К обеду мое волнение по поводу отсутствия связи достигло такого пика, что даже Мирана стала странно на меня коситься и уточнила, в чем причина моей бледности. Разумеется, ввиду близкого свидания с принцем нервозность удалось списать на это, но от рыжеволосой девицы не так легко было отвязаться. Настолько ее интересовали подробности моего вечернего облачения, темы, на которую я планирую поговорить с принцем, что даже после трапезы она проследовала за мной. Из спальни Мирану пришлось в прямом смысле слова выталкивать. Оставшись одна, я ненадолго затаилась. По коридору то и дело слышался стук каблучков. Невесты совещались по поводу предстоящего бала и лицемерно плакались друг другу, что уж им совершенно нечего надеть. Хотя, уверена, большая часть девушек все-таки озаботилась тем, чтобы обеспечить свой новый гардероб разнообразными фасонами платьев. Спустя час и голоса, и топот стихли, невесты удалились на послеобеденный сон. Я выждала еще минут десять и принялась готовиться к партизанской вылазке. Извлекла из шкафа простое серое платье длиной до колена, сходное с теми, что носят горничные, и которое заблаговременно приобрела в магазине, заплела обычную косу и прикрыла ее белым платком. А була обычные черные макосины, на обуви горничных были еще и серебряные нашивки, но я решила что разницу вряд ли кто обнаружит без пристального осмотра расчет был прост штат прислуги обслуживающий дворец просто огромен и совершенно точно горничные не знают всех своих коллег в лицо какая охрана не допрашивает каждую уборщицу о причине ее перехода из одного крыла в другое. Бейджей во дворце никто не имел, Единственное горничное, которые обслуживали нас в столовой и убирали спальни, носили еще и белые фартуки, но всегда можно сказать, что мой просто-напросто испачкан, и я спешу за другим. В общем, я всерьез рассчитывала на удачу, зная, что она любит смелых. Выйдя из коридора, решила сократить путь и двинулась той дорогой, которая нас в первый день пребывания во дворце, вела Клариса. Но, услышав на границе с центральным павильоном голоса охранников, испуганно попятилась. Маскировка маскировкой, но лезть на рожон не следовало. Поэтому, пятясь, я вернулась в галерею спален невест и отправилась через зимний сад, блуждать тем направлением, которое мне не так давно обозначила блондинка. Уже в первом коридоре мне улыбнулась удача. Встретилась девушка, которая неторопливо катила тележку со стопками выстиранной и выглаженной униформы. Приблизившись и улучив момент, я стянула один фартук и быстро повязала его, как только горничная скрылась за поворотом. Теперь чувство уверенности меня и вовсе не покидало. Встречая в бесконечных коридорах людей, я на манер знакомых кивала в ответ на их приветствие и тут же опускала голову, пряча лицо. Охрана же и вовсе не обращала никакого внимания, и меня посетила мысль, что на месте заговорщиков убийцу следует обредить в костюм горничной. Без каких-либо затруднений я добралась до лестницы, на которой не так давно чуть не сломала нос. Но подниматься на верхний этаж не стала. Телефона в спальнях могло и не оказаться. Вместо этого свернула на одном из пролетов и попала в полутемный глухой коридор. Охраны не было. Последних парней в форме я встретила у лестницы, и у меня сложилось стойкое ощущение того, что их недостаточно для качественной охраны гигантского количества дворцовых помещений. Это наводило на определенные мысли. Например, Велош вполне мог увольнять своих подчиненных, чтобы принца сложнее было защитить. Я медленно двинулась по коридору, прислушиваясь к звукам за дверями, коих оказалось пять. Одна из комнат была туалетом, во всяком случае на это указывала соответствующая табличка. Две других были заперты, я безуспешно подергала двери, а за четвертой слышались громкие голоса. Я недолго постояла, подслушивая, но единственное, что совершенно точно смогла разобрать, так это то, что говорившие мужчины. Без особой надежды и с мыслями о дальнейшем пути толкнула последнюю дверь. И чудо! Она оказалась открыта. Быстро подготовив речь в свое оправдание, я с опасением заглянула в комнату. Мне удалось набрести на чей-то кабинет, в настоящий момент от чего то пустующий, и, не теряя времени, скользнула внутрь, неплотно прикрыв за собой дверь. Действовать предстояло быстро. Мельком осмотревшись, в поисках телефона, я бросилась к письменному столу, застывшему посреди полупустой комнаты, Телефонный аппарат нашелся сразу. На столе царил образцовый порядок. И на секунду я замешкалась, решая, кому позвонить в первую очередь. Роил говорил о какой-то важной информации, но задание майора, имевшее выгоду гораздо большую для него, чем для меня, могло несколько минут и подождать. Поэтому я набрала номер Икера. «Слушаю». Трубку сослуживец взял почти сразу. «Не вздумай никого звать», Тут же предупредила я. «Времени очень мало». «Вот так всегда». Икер заметно развеселился. «Хорошо, что позвонила. У меня новости». «Хорошие? Интересные. Тебе понравятся». Интрига нарастала. Отчего я только напряглась. «Ты же знаешь, что у пунитов в друзья ходят только пуниты». Это для меня секретом не являлось. Отвратительный характер пунитов и исключительная кровожадность некоторых их особей отталкивали от них представителей более мирных рас. По документам, залог за Хобсвуда внесло ригорийское общество пунитов. Существование в государстве общества различных инопланетных рас было обязательным условием одного из межпланетных договоров – и в настоящий момент их было превеликое множество. Суть их сводилась к следующему. По приезду в империю гость регистрировался в соответствующем обществе. В последующем обещался уведомлять обо всех своих передвижениях, клятвенно заверял, что будет платить членские взносы, получал определенные справки, необходимые для более или менее спокойной жизни в империи и «исчезал». Но даже такие его ограниченные данные могли стать полезными, например, в расследовании. К тому же теоретически законопослушные граждане других государств могли надеяться на определенную поддержку в трудной жизненной ситуации, но только теоретически. Изначально предполагалось, что финансирование их будет происходить за счет членских взносов и пожертвований, но, как я заметила выше, надеяться на это было глупо. Поэтому на деньги, которые все-таки выделяла империя, едва удавалось выплатить зарплату постоянным работникам обществ. И уж точно ни у одной из подобных организаций не было средств внести за своего члена залог. Помолчав, я уточнила. «Ты проверял это? Сам понимаешь, как фантастично звучит подобное утверждение». «Понимаю, поэтому проверил лично и зашел уточнить у прокурора. Все честь по чести. Со счета принадлежащего обществу пунитов переведены средства в количестве полутора миллионов ригаев. Нужно наведаться в это общество. Вряд ли им удалось накопить такую сумму, экономя на премиях». Икер молчал, и в трубке слышалось только его сердитое сопение. «Что-то не так?» — поняла я. «Рэя, не режь меня без ножа. Когда я принимал у тебя дело, договорились просто передать его прокурору, достойно оформив, но о дополнительном расследовании речь не шла». «Ну, пожалуйста», — законючила я, — «это даже не расследование, так просто разговор». «Нет», — отрезал Икер, — «помимо этого хопсвода у меня множество неоконченных дел». К тому же очень плотно насел дисциплинарный комитет. Я нахмурилась. Икер всегда был образцовым сибовцем, и у руководства никогда не было к нему претензий. «Расскажешь?» «Позже», — сослуживец тяжело вздохнул. Старые проблемы нашли свой выход. «Значит, ты мне не поможешь», — с грустью уточнила я. Настаивать не решалась, нежелание Икера было слишком очевидно. «Прости, но нет». Мужчина повеселел. «Вполне может быть, с отбора ты уже не вернешься, так что забудь об этом деле. Постараюсь вернуться». Я задумчиво потерла переносицу. «Скажи, в эти дни, в которые предположительно пропали справки из папки, кто был в отделе?» «Как обычно, новеньких не принимали. Ни доровича и Пиковса в расчет не берем. Они только вчера из отпуска вышли. Знаешь...» Подозревать своих, как мы сейчас делаем, это очень неприятно. Мы с полминуты строили предположение о том, кем мог быть воришка, и, наконец, попрощались. Покровитель Хоббсвуда был, безусловно, очень влиятелен и имя свое раскрывать не желал. Что говорило в пользу моей версии об участии Пунита в делах более массовых, чем насилие беззащитных женщин. Но, насколько мне было известно... Ни по одному из преступлений с другой квалификацией пунит не проходил даже свидетелем. Может быть, изнасилованные девушки молчат еще об одном совершенном против них преступлении, но я бы еще поверила, что они скрыли сексуальное насилие, опасаясь обсуждений, но не правонарушение другого толка, в которое может быть замешан покровитель пунита. Я сжала виски руками». Как оказалось, у меня очень мало информации, и дело рановато передавать в суд. С одной стороны, злоумышленник оказал мне неплохую услугу, потянув время, а с другой — расследовать преступление в настоящий момент не было никакой возможности. Номер руила я набирала не в силах выбросить из головы мысли о злосчастном пуните и перебирая действия, которые необходимо совершить в ближайшее время — Еще раз опросить выживших после изнасилования девушек и посетить общество пунитов, поэтому, когда в размышления ворвался голос майора, даже вздрогнула Это Рэя. Какие у вас новости? — Рэя? Даже по телефону было слышно, как растерялся Роил. Не понимаю, с чего бы это. — Хорошо, что позвонила. Нам стало известно, что под тебя копают. — Вообще-то это логично, — хмыкнула я. Сегодня начальник личной охраны ясно дал понять, что в курсе подноготной каждой невесты. Люди Велоша действуют другими методами, официальные запросы, неофициальные беседы. Но позавчера кто-то забрался в архив отделения СИП и разворошил твое личное дело. «Вы думаете, это связано с отбором? А с чем же еще?» — искренне удивился Роил. Я помолчала, думая о Хобсвуде, Искренне недоумевая, почему Икер мне об этом не сказал. «Хорошо, буду иметь в виду». Отбрасывая ненужные мысли, я тряхнула головой. «У меня есть просьба. Проверьте Кризан Арборах и выясните все об отце, Миран и блэд «Это невесты?» Роил заинтересовался. «Есть причина полагать, что они замешаны в заговоре?» Я не сразу поняла, что дверь, которая была неплотно прикрыта, хлопнула. К моим волосам даже прикоснулся сквозняк, хотя, наверное, это надвигающиеся неприятности, решили предупредить о своем приближении. Я медленно положила телефонную трубку и, не оборачиваясь, попросила Вселенную сжалиться. Мне очень нужно было, чтобы хозяин кабинета не заметил мое самоуправство с телефоном, ведь тогда он просто выгонит горничную, в неподходящий момент навестившую его пенаты». «Что вы здесь делаете?» Раздраженный мужской голос показался мне смутно знакомым, поэтому оборачивалась я уже со стойким осознанием того, что размер неприятностей гораздо больше предполагаемого. И действительно, в дверях, сложив руки на груди, стоял регент. Он окинул меня внимательным взглядом, и в его темных глазах мелькнуло узнавание. «Девушка!» «Как же вы так быстро сменили свой род деятельности! Только позавчера волочились за моим племянником, а уже сегодня вытираете пыль!» Я недовольно взглянула на Виктора. Его тон и манера общения ожидаемо меня раздражали, заставляя забыть, что вообще-то кто-то пойман с поличным. «По-моему, это вполне можно совместить». «Возможно», — регент приблизился. Его движения не были вкратчивыми, как у Велоша, но от чего то завораживали своей плавностью. «Если у вас нет официального статуса невесты, или вы обманули меня в первую нашу встречу?» «Не обманула, отступать было некуда». Стыло подпирал стол. «Но мне помнится, вы обещали забыть о моем существовании». «Так я бы с удовольствием», — посетовал Виктор. «Но вы же забрались в мой кабинет. Могу я спросить, зачем?» «Знаете, будь я немного понаглее, и предположил бы, что вы ищете встречи со мной». Я чуть не застонала. Впору писать книгу под названием «Что такое не везет». Надо же, из тысячи дворцовых помещений я забралась именно в кабинет регента. «Вы бы ошиблись», — заверила я и посмотрела по сторонам. Хотелось спрятать взгляд, лишь бы не видеть насмешливое лицо этого мужчины. Мне казалось, ваш кабинет должен выглядеть иначе. И как же? Виктор потер подбородок, но я могу поклясться. Он спрятал улыбку. Позолоченные стены и мебель из хрусталя? Примерно так. Кабинет действительно выглядел достаточно аскетично, идя вразрез с моими представлениями о быте императорской семьи. Простая мебель, да и ее было мало. Два книжных шкафа, стол и удобное кресло. Даже ковра не было. И ничего не скрадывало этого ощущения пустоты от довольно большого, ничем не заполненного пространства. Регент криво усмехнулся и пояснил. «Это мой неофициальный кабинет». «Есть и другой?» «Разумеется, вы и туда собираетесь наведаться». Виктор резко шагнул вперед заставляя меня сильнее прижаться к столу, и быстрым взглядом осмотрел свое рабочее место. «После знакомства с вами я пожалел, что отказался от камер видеонаблюдения во дворце. Документы вас не заинтересовали? Тогда что вы здесь делаете? А почему вы отказались от камер?» Пользуясь моментом, поинтересовалась я. Это и впрямь показалось мне очень подозрительным, Мужчина неожиданно наклонился, нависая надо мной так близко, что я почти легла, опираясь локтями на стол. Поза была очень двусмысленная и невольно. У меня промелькнул ряд совсем неприличных мыслей, но Виктор, больно схватив мой подбородок, прорычал. «Что ты здесь забыла?» «Поиски принца отпадают сразу. Второй раз не поверю». Даже с такой открытой и болезненной демонстрацией власти... В темных глазах сквозило желание меня поцеловать. Возможно, мне показалось, возможно, это было отражением моего желания, потому что, несмотря на то, что этого человека я совсем не знала, его близость меня возбуждала. Наверное, именно осознание этого меня испугало настолько, что я дернула головой, высвобождаясь, и зло ответила. Разговаривала по телефону. «Мы что, уже на «ты» перешли?» «Очень быстро. Я ведь еще не ваша родственница». Регент отступил на шаг и прищурился от гнева. «Что за бред? Невестам предоставили телефон». «Ну да, два часа в день на всех. А сегодня мне и вовсе не досталось времени из-за свидания с принцем». Виктор молчал, рассматривая мое лицо. А я молчала, стараясь не обращать внимания на стремительно растущее чувство дискомфорта. «Не досталось времени, и ты сразу же бросилась бродить по дворцу? Так хотелось общения? С кем то разговаривала?» Я пожала плечами и отвернулась, не отвечая главным образом из-за того, что не знала на кого стараниями инженеров СИП перенаправляется связь, да и перенаправляется ли вообще? Не дождавшись ответа, регент предположил «С любовником». «Вы за кого меня принимаете?» — искренне возмутилась я. «С мужем!» — притворно ахнул Виктор. В ответ я раздраженно закатила глаза, и мужчина, торжествующий меня, оповестил. «Хорошо, что есть отличнейший способ выяснить это!» Регент набрал на телефоне несколько цифр, включил громкую связь, и мы услышали приветливый голос. «Ваше Величество, агент Киро на связи!» «Добрый день, Киро!» «Подскажите, в последние 70 минут с моего телефона совершались какие-то звонки?» «Да, два звонка на один и тот же номер». Я повеселела, так как ответ агента ясно демонстрировал тот факт, что разработки инженеров не пропадают впустую. Звонила-то я на два различных номера. «О чем был разговор?» — ядовито осведомился Виктор, хитро поглядывая на меня. Его вопрос был неудивителен, будто бы факт телефонной прослушки мог стать открытием. Агент замешкался с ответом, немного помолчал, закашлялся и, наконец, неуверенно сказал. «Разговор шел о средствах гигиены для женщин и скидках в императорских торговых центрах. Желаете прослушать запись?» «Нет, я вам верю. Спасибо». Регент нажал на кнопку, прекращая разговор, и задумчиво воззрился на меня. «Ты пробралась в мой кабинет, рискуя своим статусом невесты, чтобы поговорить о скидках, а также о прокладках», — мстительно уточнила я. «Жуть, как хотелось поговорить об этом с лучшей подругой!» «Почему же потребовалось два телефонных звонка?» — не все уточнила в одном... Мне показалось, в коридоре кто-то прошел. Естественно, я заволновалась и положила трубку. От нервов начало подрагивать левое колено. Но я твердо смотрела в глаза мужчине. «Как тебя зовут?» — внезапно спросил Виктор, опять наклонившись ко мне. Хорошо, хоть за подбородок больше не хватал. «Так нас же объявляли по телевизору. Вы не смотрели?» «Не интересуюсь чужими невестами!» — странно усмехнулся Виктор. И, наконец-то, обогнув стол, отошел от меня настолько, что я смогла спокойно вздохнуть. — Но если тебе тяжело назвать свое имя, — думаю, его с удовольствием озвучит Клариса. Я на мгновение задумалась и, правильно расставив акценты в словах регента, вкратчиво поинтересовалась. — А если, скажу, вы не станете ее звать? В темных глазах регента сверкнуло что-то по-настоящему кошачье. Он улыбнулся каким-то своим мыслям, и я отчего-то подумала, что он предложит мне убедить его не вызывать сваху каким-то крайне неприличным способом. Но Виктор потер руками виски и сказал, «Твоя наглость меня утомляет. Я склоняюсь к мысли, что не следовало тебя отпускать в нашу первую встречу, и некоторых мелких, но противных проблем удалось бы избежать». Регент отвернулся, и медленно проговорил. Будь уверена, за тобой установят наблюдение. Боясь даже вздохнуть, я проскользнула мимо мужчины и только успела прикоснуться к двери, как услышала раздраженный рык. Имя. Без зазрения совести я ответила. Вилания Олькут. Я настолько перенервничала, что по дороге в спальню нисколько не пыталась спрятаться от проходивших мимо горничных. Нервно кусала ногти и краснела, когда вспоминала хитрый взгляд Виктора. Хуже всего то, что эти воспоминания не вызывали во мне возмущения. В спальне я сразу бросилась в душ. Смывать с себя глупые мысли. И что уж тут скрывать желание. Шерстяным полотенцем вытиралась яростно. И отбросила его с твердыми мыслями о том, что с регентом больше никогда не встречусь. Во всяком случае, с моей стороны... «Вероятность таких свиданий будет сведена к минимуму». Едва успела набросить халат, как в дверь постучали, и на пороге появилась Мирана. «Ты спала, что ли?» Рыжеволосая девушка, которую ничуть не смутил мой кислый вид, окинула взглядом комнату и уверена, от нее тот факт, что кровать не разослана, не укрылся. «Я заходила раньше, но ты не открыла». «А зачем заходила?» поинтересовалась я, расчесывая мокрые волосы. «Как это?» — Мирана удивленно захлопала ресницами. «Ты же сегодня на свидание идешь, я помогу собраться. Ты считаешь, я не в состоянии самостоятельно надеть платье? Вот об этом я и говорю», — девушка возмущенно всплеснула руками. «Ты собираешься просто надеть платье. Как нужно, со спецэффектами». «А как же прическа, макияж?» «Прости, но ты просто обязана иметь шикарный вид». «Я бы даже сказала лоск». «И я...» — Мирана обвела свой силуэт руками. «Тебе в этом помогу». Я отбросила с лица волосы и, вздохнув, решилась говорить напрямую. «Прости, Мирана, но предложения помощи от соперницы меня, честно сказать, пугают». «Мы же подруги!» Девушка обиженно надула губки. Заводить нового врага не хотелось, но и доверять почти незнакомому человеку свою шевелюру я не собиралась. «Для того, чтобы стать подругами, нам нужно многое вместе преодолеть», — мягко поправила я. «Так что, как бы я хорошо к тебе не относилась, прихорашиваться буду самостоятельно», — Мирана задумалась и уточнила. «Мне стоит обидеться и переметнуться в клан Вилании», «Это твое право», — я равнодушно пожала плечами. «Но если речь идет о каком-то объединении, то мне, конечно, выгоднее, чтобы ты оставалась союзником, но, извини, без слишком деятельного участия в моей жизни». «Решено». Мирана поудобнее прилегла на кровать. «В таком случае хотелось бы посмотреть, что ты наденешь, дабы затем обсудить это с другими. Так лучше?» «По крайней мере, честнее». Должна признать, время с Мираной мы провели достаточно весело, смеясь и шутя. Я оглянуться не успела, как в дверь опять постучали. За мной явился охранник. Глубоко вдохнув, чтобы не волноваться, я оправила платье и бросила на себя взгляд в зеркало. Отразившаяся в нем девушка мне понравилась. Высокий каблук и локоны мне необыкновенно шли. Как и вечернее платье темно-синего цвета, Но когда я открыла дверь, охранник взглянул на меня с сарказмом. «Наверное, вам стоит переодеться. Не хотелось бы портить сюрприз, но на каблуках будет очень некомфортно». Волнение, которое я и так подавляла с трудом, подскочило в разы. Промямлив что-то насчет ожидания, я захлопнула дверь и с паникой во взгляде уставилась на Мирану, меланхолично разглядывающую свои ногти. «Ты это слышала? Я собиралась больше трех часов. Натяни шорты и кроссовки, и будешь так же шикарно!» «Ты, возможно, забыла, но на улице весна, притом не поздняя. Какие шорты?» С истерикой в голосе попросила я, зарываясь в шкаф. «Красота требует жертв. Вспомни, на свидании будут журналисты!» Жертву в виде собственного здоровья я была согласна приносить в подростковом возрасте, но и тогда мне этого не позволила сделать мать, так что начинать уже поздно. Из-за того числа вещей, которые покупала на всякий случай, я выудила эластичные обтягивающие брюки черного цвета с кожаными вставками и подобрала к ним водолазку. Немного подумав, взяла с собой и куртку-косуху, ведь во дворце мы останемся вряд ли, Мирана окинула меня насмешливым взглядом. «Принцу придется снимать много одежды». Я села на пол, чтобы спокойно завязать шнурки на кроссовках. «Не превращайся в Брунису, я иду на обычное свидание». Мирана хмыкнула, а я, закрывая за собой дверь, добавила. «Не забывай, за нами будут следовать журналисты». Охранник вывел меня из дворца и провел к автомобилю. Я немного смутилась отъездом, ведь Эльфиина утверждала, что дальше парка они не удалялись. Ехали мы недолго, остановились буквально через несколько минут у огромного забора со шлагбаумом, чтобы охранник показал пропуск. Я заподозрила, что Виктор не настолько добродушно отнесся к моим путешествиям по дворцу. «Как казалось, и сейчас меня везут на пытки». По моему мнению, за таким высоким забором может происходить только что-то незаконное. Тем приятнее было понимать, что я ошиблась. За заборами размещался личный космодром с миниатюрными межпланетными катерами. Недалеко от посадочной полосы, нетерпеливо постукивая носком тяжелого ботинка, меня уже ожидал Максимилиан». Он был великолепен. Белый защитный костюм, наподобие тех, которые надевают мотоциклисты, растрепанные волосы и горящие настоящим мальчишеским азартом глаза. Принц обошел остановившийся автомобиль и открыл дверь, подавая мне руку. — Рад видеть вас, Рэйя! — смотря в глаза, Максимилиан поцеловал мою руку, намеренно заставляя смутиться. Журналисты защелкали фотоаппаратами и сразу с двух сторон подбежали операторы, дабы запечатлеть нас в разных ракурсах. Наверное, я не смогла скрыть недовольную гримасу, раздраженная таким пристальным вниманием, потому что принц понятливо усмехнулся и негромко произнес. «Придется потерпеть это маленькое неудобство». «Жаль, что неудобство — это не одно», — пошутила я. Их здесь как минимум десять, но неважно, я тоже очень рада видеть вас. И это действительно было правдой. Мое хорошее настроение немного омрачило только осознание того, что на свидание меня пригласил Велош, а не сам Максимилиан. Принц под руку подвел меня к катеру, и мы скоро в него погрузились. Правда, с отправлением вышла небольшая заминка. Катер рассчитан был только на двоих, а журналисты... Мало того, что не смогли поехать с нами вместе, и, соответственно, у них не было возможности безостановочно снимать, так еще и во второе средство передвижения все желающие явно не помещались. Некоторое время мы с принцем сидели в своем уже задраенном и полностью готовом к отправлению к космокатере, и, смеясь, наблюдали за посадкой журналистов. Странное дело, но в миниатюрный катер влезли десять человек. И это не считая громоздкой аппаратуры, которую, конечно же, они взяли с собой. «Куда мы летим?» — осмелилась я спросить, когда автопомощник поднял катер в небо. Летающий аппарат журналистов еще стоял внизу, мигая всеми лампочками из-за перегруза. «На это льстат!» — подмигнул Максимилиан. «И раз уж я решил познакомить тебя со своей вотчиной, думаю, есть смысл перейти на «ты». Я чуть не задохнулась от восторга. Этельстат, спутник Фибрина, уже 155 лет был закрыт для посещений простых смертных, считаясь личной собственностью императорской семьи. Огромные территории были разделены между родственниками императора, и по негласному правилу никто не вмешивался в жизнь соседнего поместья. Красоты этого небесного тела были легендой, которую все знали, но никто не видел. Иногда, как, например, сегодня, на Эльстат приглашали журналистов, но бывало это так редко, что нетерпение их, выражавшееся в согласии терпеть значительные неудобства в полете, легко объяснялось. Я не против, восстановив дыхание, пробормотала я, и сразу же прилипла к окнам, в ожидании скорой встречи со спутником мечтой. Дорога заняла полчаса. На средние для таких аппаратов скорости катер преодолел слой тропосферы и, быстро разогнавшись, покинул атмосферный слой фибрина и вышел в открытый космос. Загудили дополнительные двигатели, и спутник, который всегда оказался не просто далеким, а недостижимым, мгновенно приблизился. Виды, открывшиеся мне, когда катер сбросил скорость, приземляясь, оказались великолепными». Не было городов с их неизменными заводами и однотипными коробками домов. Отсутствовали дороги, похожие на многочисленные швы планеты. Везде, куда простирался взгляд, видны были только горы, покрытые зеленым мхом лесов. Когда мы улетали с Фибрина, в Думаре был вечер, а в этой части Этельстата, куда сейчас спускался катер, занимался рассвет. Здесь очень красиво. Я с улыбкой взглянула на Максимилиана, и он кивнул в ответ. «Каждый раз удивляюсь этому, хотя уже должен был привыкнуть за столько-то лет. Здесь есть поселение. Если бы окна открывались, я бы, наверное, выпала из катера, так сильно старалась выглянуть». «Это Вилморские горы», — лениво пояснил принц. «Если пролететь сто пятьдесят километров на запад, обнаружим мое поместье. Но сейчас мы остановимся здесь». Катер приземлился на небольшой посадочной площадке, и нас окружила толпа охраны. «Придется подождать журналистов», — с досадой вспомнил принц. Меня это ничуть не расстроило. Я с восторгом вдыхала чистый воздух и смотрела по сторонам. Охранники же отреагировали совершенно безэмоционально. Немного позже принесли защитный костюм красного цвета, схожий с тем, который уже был надет на принца, и я с помощью Максимилиана облачилась в него. Куртку пришлось снять, но мой выбор обтягивающей одежды позволил мне раздеваться перед незнакомыми мужчинами. К моменту появления изрядно помятых журналистов, которые все-таки смогли заставить перегруженный катер взлететь, я была совершенно готова, правда, пока не понимала, к чему. «Наконец-то вы явились, господа!» Насмешливо обратился Максимилиан к недовольным, но сосредоточенным журналистам. Я поймала себя на мысли, что таким поведением он очень схож с дядей. Право, не стоило уделять нам столько внимания. Катер был рассчитан на одну журналистскую команду из двух человек. Я с сомнением посмотрела на принца. Ни один из присутствующих репортеров не смог бы уступить своему коллеге возможность попасть на эльстат и он, безусловно, об этом знал. По сигналу принца охрана вывезла несколько квадроциклов. Максимилиан обернулся ко мне, но старался говорить громко, чтобы операторы смогли запечатлеть разговор на камеры. «Рэя, я помню, ты сказала, что управляешь мотоциклом». «Рисковать твоей жизнью и проверять правдивость этих заверений, устраивая гонки, я, конечно, не могу. Поэтому предлагаю прогулку на квадроциклах. В защите, шлеме и при опытном вождении риск практически минимален. Так что согласна продемонстрировать свои умения». «Еще бы! От предвкушения я даже зажмурилась». «На перегонки?» — предложил принц, держа в руках шлем. Фишки и указатели направления расставлены, во всяком случае должны быть. Трое мужчин в форме, стоящие между нами и журналистами, почти синхронно кивнули. Они собирались двигаться за нами на точно таких же квадроциклах. Журналистам выделили огромный внедорожник без крыши, и они набились в него почти с удобством. Жаль, конечно, их было. На переднем пассажирском сиденье разместилось сразу два оператора. Камерам ведь необходим комфорт. А сзади устроилось семеро совсем нестроенных журналистов. Одному бедолаге не хватило места. И он, нервничая, попросил взять его хотя бы на ступеньку. Не обращая никакого внимания на дискомфорт репортеров, Максимилиан провел для меня краткий инструктаж по вождению и помог отрегулировать шлем. Я не стала пояснять, что квадроциклом не раз управляла а со шлемом уж точно умею обращаться, но, хихикая и смущаясь, совершенно по-женски принимала помощь принца. Мы проехали компровизированные линии старта, выделенные красными лентами, и остановились, преувеличенно сильно и громко газуя. Максимилиан хитро посматривал на меня, по-видимому, уже уверенный в своей победе. Но я, несмотря на то, что, по заверениям психологов, мужчины очень любят побеждать, проигрывать ему не собиралась. Охранник дал отмашку, и в первую секунду, забуксовав на месте, мы рванули вперед. Камни вырывались из-под колес, разлетаясь в разные стороны и заставляя журналистов, подъехавших слишком близко и вытягивающих шеи в ожидании сенсации, трусливо уворачиваться. Победить принца мне не удалось. Маршрут наш был просто великолепен. Через горные реки, лесные тропинки, мимо озера и вдоль красочного обрыва. Охранники не отставали. Журналистам практически удавалось поравняться с нами. Но перегруженный внедорожник зачастую не мог выдержать такой темп движения по бездорожью. То и дело я отвлекалась на пейзажи. Тем красочнее... Раз наблюдала их в свете непалящего еще солнца, и Максимилиан вырывался вперед, в азарте ничего вокруг не замечая. Я спохватывалась, квадроцикл ревел, подчиняясь моему желанию ехать быстрее, и даже сквозь толстый защитный костюм слышен был жар раскаленного двигателя. Но в итоге принц первым пересек финишную черту, снимая шлем, подошел к моему квадроциклу и помог подняться. «Ты победил!» — с досадой констатировала я. Максимилиан довольно пригладил встрепанные волосы. «Надеюсь, ты не станешь утверждать, что поддавалась мне. Хотела бы я так сказать, но это неправда», — признала я. «Все было честно». «Да брось, принц шутливо меня приобнял. «Если бы трасса была знакома, ты бы обязательно выиграла». Журналисты, даже не выходя из внедорожника, защелкали камерами, и я отстранилась, предвидя заголовки газет «Нежности принца с одной из невест». Такой милый, хотя пока что и дружеский жест, был испорчен густым налетом показушности, который был неизбежен в окружении такого количества репортеров. Принц правильно понял мое настроение и досадливо поморщился». Если нас оставят на пять минут, позволю сфотографировать свое поместье изнутри. Максимилиан вроде бы никому не обращался, но журналисты, быстро посовещавшись, что-то прошептали водителю, и внедорожник, взвизгнув тормозами, умчался. Принц расслабил плечи и, запрокинув голову, глубоко вздохнул. — Ты же принц, — задумчиво сказала я, — неужели не можешь ограничить деятельность журналистов рядом с собой? Их нахождение рядом было неизбежно всегда, и тем более неотвратимо сейчас. Страна должна полюбить будущую императрицу, а чтобы познакомить с ней граждан, необходимы камеры, камеры, много камер. Так приятно хотя бы на секунду, хоть немного побыть без опеки. Я красноречиво взглянула на троих охранников, к побегу репортеров, не присоединившихся. Максимилиан улыбнулся. Это мои братья по несчастью. Они охраняют меня с детства. И у них так же, как и у меня, не бывает выходных. Вик, Марк и Базрат. Охранники опять синхронно кивнули. Я с недоумением покосилась на них и мысленно восхитилась принцем, который был в состоянии различить этих, на мой взгляд, совершенно одинаковых людей. Хотя, возможно, он просто знает, как их зовут, а кому какое имя принадлежит, не в курсе». «Ты очень задумчиво, неожиданно сказал Максимилиан, понаблюдав за моим лицом. Улыбаешься, осматриваешься вокруг с интересом, а затем, словно по щелчку, в глазах появляется тревога. Я очень удивилась. Принц не производил впечатления настолько внимательного и чувствительного человека, и, находясь под влиянием его чуткого наблюдения, нестандартного для человека такого положения, призналась. «За отбором!» «Там, в обычной жизни, у меня осталось неоконченное дело». «Несчастная любовь? Мне показалось? Или Максимилиан погрустнел?» «Нет, что ты! Расследование!» Передавая документы коллеге, я посчитала дело закрытым, но, как выяснилось, еще очень многое не сделано, не проверено и не предпринято. Это мучает меня и занимает большую часть моих мыслей. «Извини!» «Ты хочешь уйти?» помолчав, уточнил принц. Я даже засмеялась, услышав такое предположение. «Опять нет. Просто ты поинтересовался тем, что меня беспокоит, и я рассказала». «Это будет интересно». Принц сложил руки на груди, и я даже вздрогнула, в который раз заметив схожесть его с дядей. «Если дело только в том, что тебе нужно совершить какие-то следственные действия, то я могу помочь». Я непонимающе нахмурилась, но принц лишь подмигнул и обернулся к возвращающимся журналистам.